Тихий лайт. Этот герой неуязвим, но очень осторожен. Том 4. Приятного прослушивания. Глава 27. Богиня земли. Стоило Джону Део услышать, что Сея собирается вернуться в Боже царство, он тут же сорвался на крик. И я постаралась объяснить ему, что в наших мирах время течёт совершенно по-разному. И с тех пор, как мы вновь прибыли на Эксфолию, там прошёл целый час. Я рассказала, что для богов время течёт очень медленно, поэтому каким-то образом мне удалось его убедить. Выражение лица генерала вдруг изменилось, и он направил свой серьёзный взгляд на меня. Если ты говоришь правду, богиня, я хочу, чтобы ты кое-что сделала перед тем, как вернёшься в свой мир. А? Что мне надо сделать? Позволь мне наконец обрести покой. Джон Д., о чём ты говоришь? Королева вас кликнула, и Джон Дэм мягко ей улыбнулся. "Моя королева, однажды став нежитью, ты больше не сможешь стать снова человеком. Чтобы ты не использовал Путина за попросту нет. Хуже того, наш разум постепенно тускнеет, и стоит нежить окончательно потерять контроль. Она станет нападать на окружающих. Мы с королевой замерли. Не в силах сказать ни слова. Даже так, я не могу позволить великому генералу погибнуть напрасно. Богиня из райских небес, молю, используй свою силу и исполни мою просьбу. Губы Джона Де приподняли слабую улыбку. Не зная, как поступить, я повернулась к Сейфу в поисках помощи. Холоднокровный герой лишки вновь и ответил таким тоном, будто не происходило ничего серьёзного. Ага, Ты можешь обезуметь в любой момент, так что лучше тебе успокоиться как можно скорее. Кошмар, генерал нахмурился. В твоих устах это прозвучало очень неприятно. Ну да, ты прав. Богиня, просто сделай мне одолжение. Всё, всё действительно в порядке. Чон Дэ Кён, и королева казалось смирилась с его решением. Генерал с искренним почтением не поклонился. Ещё раз повторил свою мольбу. Акармила сказала: "Джон Де, я благодарна тебе за всё, что ты сделал для Термина. Моя королева. Я буду наблюдать за Термином с небес". От горькой сцены прощания мои глаза заслезились, но я держалась. Сейчас не время плакать. В конце концов, я богиня и должна исполнить последнее желание Джона Де, чтобы он мог уйти мирно и безбольно. Положив ладонь на лоб генерала, я торжественно проговорила: "Что ж, на этом душа генерала Джона Дэ вернётся на небеса". Я активировала силу исцеления, и святость вступила в противостояние с сущностью нежития. От лица Джона Дэ стали исходить клубы густого белого дыма в том месте, где кожа касалась моя рука. Джон Дэм мучительно скривился. 3 минуты спустя Жондес нетерпением пробормотал: "Ба, богиня, если можно, прошу, сделайте это скорее. Да, я знаю, знаю. Да что за дерьмо? Я снова облажалась. Изначально следовало использовать больше силы. Чем дольше это продлится, тем больнее будет Жонде. Глубоко вздохнув, Яша жеко распахнула глаза. Уа, врубим мощь на полную. Мегамокошество, богиня." Впрочем, светосияние не распространялось дальше 3 см в диаметре и обжигало только лоб бедного генерала. И в итоге Джон Д несхватился за волосы из-за нарастающей агонии. Всё, не могу больше терпеть. Слишком больно. Такое чувство, будто меня прожигает солнце под лоб. Мне, мне очень жаль. С ограниченной божественной силой отправление Джона Д на небеса могло занять аж несколько часов. И все приказав мне прекратить, подошёл к генералу. Бесполезно. Позволь мне отправить тебя к ядру планеты бесконечным падением. Но тогда вместо рая меня занесёт прямиком рейсом в ад. И я уж точно отказываюсь умереть от рук кого-то вроде тебя. Саю устало вздохнул. Мы впустую тратим уймо времени. А оставим его пока так. А если он всё же сойдёт с ума, и его уничтожит земной змей, Все конечности и шею Джона Д обвили змеи, напоминая чем-то украшение. Королева с разочарованным видом коснулась плеча генерала. "Раз уж так, Джан Д, ты пока останешься под моим руководством. Слушаюсь. Из-за моей неудачи мы ни к чему не пришли. Но, честно говоря, я почувствовал себя немного счастливой, наблюдая за королевой и её генералом. Попрощавшись, мы с Эй прошли через портал и вернулись в Боже царство. Поторожно врат, я сразу же повернулась к Сеи. И как ты собираешься бороться против имперского машинного корпуса? На этот раз обойдёмся без новых навыков. Мне стоит улучшить мои имеющиеся способности, так что я займусь совершенствованием магии земли. То есть ты хочешь потренироваться с боком земли? В точку. Если знаешь такого, было бы просто замечательно. И я собираюсь незамедлительно приступить к обучению. Боги природных стихий, вроде огня, воды и земли, были, кроме того, ещё главными сущностями Божьего царства. С боком земли? Нет, вернее, из богини земли, Марии. Я встречалась с ею несколько раз, но помню, что вела она себя довольно вежливо. Мы поднялись по площади и добрались до цветочного сада Божьего царства. Там, остановившись под ясным голубым небом, поливала цветы водоёчаравательная женщина в соломенной шляпе, из-под которой струились вниз прекрасные волосы. Здравствуйте, госпожа Мария. Ох, Элистарда, добрый день. Сегодня просто прекрасная погода, не так ли? Она лучше зарно улыбнулась. И я ещё раз убедилась, что Мария была поистине замечательной богиней. Когда я рассказала, что сый хочет изучить магию земли, Мария покачала головой. Твой герой ведь уже знает магию земли, разве нет? Определённо. Уровень её сый был довольно высок, и он, наверное, достиг в ней мастерства. Что же он хотел ещё узнать? Себе обратился к Марии. Скажу прямо, мне нужны монстры сильнее земляных змей. Я много чего испробовал, ноs настоятельных создавать слишком сложно. Ты как богиня земли, способна мне помочь? Богиня слабо кивнула. И если начнёшь изучать почву, в дальнейшем сможешь достичь элемента камень. Это даст тебе возможность создать на его основе каменных монстров. Когда освоишь мастерство этой способности, Сможешь превратить обычных каменных монстров в настоящих големов, они намного сильнее земляных змей. Голима. Теперь понятно. То есть ты хочешь делать армию големов, чтобы сражаться против императорского машинного корпуса? Ого, а вроде того. Мы уставились на Марию, и под нашими пристальными взглядами богиня дружелюбно улыбнулась. С нынешним статусом героя? Да, думаю, это вполне достижимо. Тем не менее я должна предупредить, что каменный монстр является вершиной магии земли. Как человеку тебе не удастся изучить всё за одну ночь. Начнём наше обучение с завтрашнего дня. А нет, я бы хотела приступить к тренировкам немедленно. Подобное неоднократно повторялось, поэтому я попыталась объяснить ей, на что способен Сея. Прошу прощения, госпожа Мария. Поверьте, этот герой невероятен. Он очень быстро изучает навыки боков, хотя по идее это должно занимать многие дни. Поэтому Мари меня прервала. "Я не раз слышала об этом герое. Редкий талант, которому высшие божества доверили спасение мира со зранга. Разумеется, он мог бы быстро освоить магию земли. В конце концов, там, где требуются месяцы, ему нужно лишь несколько дней. И именно поэтому сейчас важно другое. У меня есть одна личная проблема. А? Лицо Марини много омрачилось. Честно говоря, я ограничена во времени. С полудня до заката лишь тогда я вольна действовать. Придерживая рукой соломенную шляпу, Мари подняла голову к небу. Солнце скоро сядет. До сегодня мне осталось всего 2 часа. Что? Но почему? Не счастью поделиться с вами этим, я не могу. Мы должны спасти мир. Обычно все боги божества пытаются помочь и сотрудничать с людьми. Так ведь? Я, правда, сожалею. Мариска не перед нами извинилась, и я поспешила всё поддержать. Сейя, знаю, это плохо, но, госпожа Мари, наверняка очень серьёзная причина. После недолгого молчания. Ладно, ничего страшного. Тем более в оставшиеся 22 часа мы ещё можем потренироваться. А, понимаю. Тогда начнём. Итак, Сэй приступил к своей короткой тренировке. Я решила покинуть цветочный сад, чтобы не мешать тренировкам Сэй, но мысли о странном ограничении времени у богини продолжали меня мучить. Может, она чем-нибудь больна? Существуют ли вообще в божественном царстве такие вещи, как земные вирусы? Добравшись до площади, я заметила несколько знакомых лиц. За небольшим столиком в кафе Децелсэй сидели Арея Денела О сам хозяин нёс на подносе несколько чашек горячего кофе. Увидев наконец семью и друзей, я только сейчас ощутила, что по-настоящему вернулась в Боже царство, и шажаколыбнулась. Ария, я дома. Листа, вскочив со стула, Ария бросилась ко мне и крепко обняла. Я так счастлива, что ты в порядке. Хорошо, что у вас всё вышло с гексограммой и вас освободили термин. Боки, я так рада, что ты снова в Боже царстве. Да, но знаешь, у нас как-то получилось выжить. На самом же деле, за теизгиксограммой зала провалилась именно из меня. А Деналев в то же время предложила мне чашечку кофе. А? Хорошо. А теперь просто выпей. За удачу. Хоть это и невкусно, и вообще полное месиво, унылый и бесполезный кофе. Эй, а почему ты так горишь? Я старался приготовить его как можно лучше. И я подняла чашку к рту и сделала небольшой глоток. Кофе оказался вовсе не ужасным. Целсей, оно не такое уж и плохое. Вполне себе прилично растворимый кофе. Ох, какое облегчение. Стоп. Чтобы его сварить, я использовал лучшие зёрна. Почему это вдруг он стал растворимым? Не обращая внимания на рассерженного Целсея, Арис спросила: "Слушай, Листа, а где сырья?" Мм, он сейчас тренируется с госпожой Мари, богиней земли. Мария, говоришь? Ари замолчала, и меня кольнула тревога. Чего? Всё, всё ведь в порядке? Только не говори мне, что она очередная странная богиня. Ну, я не слышала о ней ничего плохого, но странное с ней действительно происходит. А она ведь никогда не показывается после заката. А, -а, а, понятно. То есть у неё правда есть ограничения по времени. Это может относиться только к ней. Если Сея будет обучаться у неё днём, то никаких проблем произойти не должно. Просто постарайтесь уважать её решение. Да, конечно. Подяшась, я отправилась на кухню, чтобы приготовить еду для Сеи. Судя по словам Марии, даже несмотря на необычное поведение Марии, она вполне себе обычная богиня. Значит, ничего вроде обращения Метис или безумие Шизет не случится. Тогда я и правда в это верила.